Об этом и еще о том, что у меня, наверное, никогда не будет детей. Тут Джен неожиданно разрыдалась, да так горько, что Аманда, позабыв о всех своих несчастьях, бросилась к дочери и заключила ее в объятия. Одно это искупало ту боль и беспокойство, которое она причинила дочерям, и Джен с благодарностью прижалась к матери. Через некоторое время они плакали уже обе. «Прости меня, Джен», — прошептала Аманда, — «прости за все. Я вела себя как последняя эгоистка. Ты заставила меня понять это, и я сожалею». Джен оторвала мокрое от слез лицо от плеча матери и посмотрела ей в глаза. Да, пусть невольно, но ей все-таки удалось найти подходящие слова, которые помогли Аманде опомниться. Казалось, она даже порозовела. «Я так боялась, мама», — призналась Джен громко шмыгая носом. «Ведь ты даже перестала пользоваться косметикой, перестала одеваться, как раньше. А погляди на свои волосы. Они выглядят просто ужасно». Впервые за много месяцев Джен была откровенна с матерью. Но эта откровенность далась ей удивительно легко. И, как ни странно, Аманда вовсе не обиделась на ее слова. Напротив. Она даже улыбнулась и, повернувшись к зеркалу, окинула себя критическим взглядом. То, что она увидела, ей вовсе не понравилось. Женщину, которая отражалась в зеркале, все еще можно было назвать красивой, но выглядела она высохшей, печальной и неухоженной. И это было неудивительно, поскольку на протяжении вот уже почти целого года Аманда не обращала внимания на то, что с ней происходит — Джен тоже посмотрела на мать в зеркало и неожиданно решила попробовать на ней прием Пола. — Мам, а давай сходим сегодня вечером на вечеринку в салон отца Пола? — предложила она таким тоном, словно речь шла о чем-то совершенно обычном. — Он нас приглашает. — Пойти туда, — опешила Аманда, — в этот магазин? Как Джена предвидела, это предложение потрясло и возмутило ее мать до глубины души. Казалось, на мгновение она даже забыла о смерти мужа. — Ты, наверное, просто не понимаешь, что говоришь. Это настоящее безумие. — Безумие — это то, чем ты занималась весь этот год, — жестко возразила Джен, которая не терпелась закрепить свой нежданный успех. «Ну же, мамочка, сделай это для меня. Тебе вовсе не обязательно танцевать там и быть гвоздем программы. Приличное платье, немного косметики, и ты вполне готова. Если хочешь, я могу помочь тебе уложить волосы. Мы поедем вместе, так что тебе не будет там ни скучно, ни одиноко. Пожалуйста, мам, пол будет просто счастлив. А может, э -э, нам лучше просто сходить в ресторан?» Неожиданно засомневалась Аманда. «Мы поедем в Спагу, все втроем. Я уверена, что Полу там очень понравится». «Это мы сделаем в другой раз», — ответила Джен самым решительным тоном. «А сегодня я хочу, чтобы ты поехала с нами. Нам вовсе не обязательно оставаться там до вечера». «Думаю, на первый раз вполне достаточно будет получаса. Главное, чтобы ты отважилась на этот шаг. Сделай это для меня, пожалуйста. Для меня». Для Луизы, для папы, наконец. Он бы очень расстроился, если бы узнал, что ради него ты заточила себя в четырех стенах. Я уверена, он хотел бы, чтобы ты была счастлива. Ну что скажешь?» Она смотрела на мать, затаив дыхание. Аманда задумалась. Было видно, что она все еще колеблется. В какое-то мгновение она нахмурилась, и у Джен упало сердце. Она была совершенно уверена, что все зря, и что мать никуда не поедет, ни сегодня, ни вообще никогда. Аманда неожиданно выпрямилась и серьезно посмотрела на дочь. — Ты действительно уверена, что твой отец хотел бы этого? — спросила она строго. И Джен уверенно кивнула. — Удивительно, — подумала она, — как много, оказывается, может значить для тебя мнение другого человека. Пусть этого человека уже давно нет на свете. Абсолютно, мама. Это была ложь. Но Джен очень хотелось, чтобы Аманда поверила ей. Хорошо. Аманда кивнула и, повернувшись на каблуках, направилась в спальню. Джен последовала за ней.